Эпилог В пустоте космоса внезапный яркий свет обозначил ланормейский разведчик, снимающий маскировку. Бортовые огни освободили из тьмы почти уничтоженный корабль командующего флота Гереспри. Спустя секунду, В его командный зал влетели сияющие фигуры ланермеев. Макбраф взял с собой медиков и техников, чтобы заодно забрали устройство мутационной трансформации. Надо было посмотреть, насколько Гереспре усовершенствовали эту технологию и остался ли образец мутагена-расслоители. Сейчас насчитывалось уже порядка десяти формул этого вещества, и у командующего Ирса могла быть новая версия с запоминающим эффектом. Яркий свет освободил из темноты тело человека, парящее в пространстве командного зала, словно упавшая ледяная статуя. Макбраф подплыл к нему. Разглядывал белое лицо, знакомое по сообщению, пока медики работали с телом диагностическими устройствами. — Неплохо, — сказал старший медик. — Командир, вы были правы. При снятии мутации мутаген-расслоитель заполнил клетки. «Процедура возможно, спросил Макбраф. «Да, однозначно». Техники подняли из-под пола запечатанную ванну. «Процедуру провести немедленно», — приказал командир. «С особой осторожностью». «Если пройдет неудачно, просто клонируем», — заметил медик. «С потерей памяти?» — покачал головой Макбраф. «Нет, неприемлемо». «В любом случае вся память не сохранится». «Вся не требуется», — кивнул командир. «Оставьте только то, что нам нужно. Все личное...» Он сомневался всего секунду. «Удалить». Медики упаковали тело в спецоболочку и полетели с ним на корабль. Макбраф уходил последним. Немного жаль, что приходится поступать именно так. Но это тот случай, когда выбора нет. «Для Земли война закончена». А для Ланармеи это всего лишь выигранное сражение, возможно, переломившее ход войны. Значимость еще предстояло оценить, но это только сражение. И сейчас важен любой ресурс. Ланармейский разведчик, забрав свою ценную находку, установил курс не на родную планету. Нужна была одна остановка в пути, недалеко от мира Греспри, Проверить, насколько эффективно сработает новый ресурс, после процедуры. Корабль последний раз осветил обломки не надев свой космический камуфляж, тихо исчез, подобно ночной звезде, невидимой на ясном дневном небе.